«Ну так что?» – продолжал давить Таманава. «Ладно, я поняла». Вдруг весело и ярко улыбнулась Исихи. «Ну что тут поделаешь?» Она просто не могла отказать парню старше себя. Да еще и президенту школьного совета другой школы. Раздается мне именно так, они все свои решения нам не навязывали. Теперь от дополнительной работы никак уже не отбоярится. Вице-президент снова вздохнул. «Мне самому вздыхать хотелось, и не первый уже раз». Даже заполучив пару бесполезных заданий, мы должны как-то понизить нагрузку. Я готов все силы приложить, лишь бы не надо было работать. Слушай, а мы можем сами решить такие вопросы? Разве плохо, если мы сами сможем притворить нашу инициативу в жизнь? Ответил вопросом на вопрос Таманава, отбрасывая волосы со лба. У меня от него уже голова болит. Я потер бровь и снова заговорю. Я не про то. Если мы приглашаем помочь младшеклассников, значит должны прийти... Их опыкуны. У нас могут начаться проблемы с емкостью зала. Этот центр выбрали для проведения мероприятий еще на самом раннем этапе. И пересматривать решение никто не будет. А значит, у нас есть определенные ограничения по количеству участников. В такой ситуации нельзя приглашать всех подряд по своему усмотрению. И Сики кивнула. А, точно. Мы не знаем, сколько придет детей и стариков. До сих пор не выяснили. Сдается мне, тут еще много чего сделать надо, прежде чем задумываться об увеличении размаха». Но Таманава отступать не собирался. Он выслушал наше мнение и укрепился в своем. «Хм, значит, надо будет уточнить, и лучше связаться с ними заранее. Тогда мы решим, сколько мы сможем привлечь с и связаться с ними». Теперь наши задачи были определены. Школа Согу выяснит насчет детских садов, а Кэй разберется разберётся со стариками. А потом будет работать с младшей школой. Ничего не попишешь, хоть число участников ограничили. Уже то хорошо, что не придется иметь дело с бесконечными толпами людей. Верно, Хатиман. В любой ситуации надо находить что-то хорошее. Начавшееся мозговым штурмом совещание закончилось, и мы занялись порученными нам делами. Ну, что будем делать? Исики собрала наш школьный совет. Ну и меня заодно. У нас еще и другие дела есть, так что сейчас надо решить. Кто по детским садам пойдет, а кто останется разбираться с протоколами? Хм. ну да, нет смысла переться сюда всем только для того, чтобы получить информацию. Чем меньше народу пойдет, тем лучше. Вопрос только, кто именно пойдет. Впрочем, тут и обсуждать ничего. Но прежде чем я успел что-то сказать, неохотно заговорил вице-президент. Думаю, переговорами лучше заниматься президенту. А, ну да, понимаю. Наверно. Пробормотала Исики, понурившись. Впрочем, верное решение. Исики сейчас надо не выяснять, кто пойдет, а распределить работу между остальными. Кажется, вице-президент думал так же. Он сдержанно добавил. «Да, но дело не только в этом. Думаю, есть еще кое-что». «Ха, ну, наверное». Вице-президент снова вздохнул, видя такое отношение Исики. «А, так вот по какому поводу он все вздыхает. В отличие от меня, его бесила неувеличившаяся нагрузка. Основная причина была в Исике. Понятно, чувствуя себя субподрядчиком в худшем смысле этого слова. Члены школьного совета, включая вице-президента, хотели, чтобы Исике вела себя как настоящий президент. Но сама Исике постоянно уступала президенту совета другой школы, поддаваясь давлению и соглашаясь с ним. Да и то, что она была первогодкой, только все усугубляло. С точки зрения членов нашего совета, Это было не столь важно, они просто хотели, чтобы работа была сделана. Впрочем, ломать голову над тем, о чем говорят «не думать» – это наша сага, и работать им придется с этим странным чувством разобщённости. Но раз уж именно я пропихнул Исики в президенты, на мне лежит определенная ответственность, и я должен быть уверен, что сделал все возможное, чтобы поддержать ее в этой эпопее. «Исики, я могу сходить с тобой в детский сад, а остальные разберутся с протоколами». Я вопросительно посмотрел на вице-президента, и тот кивнул. Заметившая наш обмен взглядами, Исики немного расслабилась. «Ага, давай. Сейчас я им позвоню». Она взялась за мобильник. Да уж, даже по такому простому вопросу нельзя без предупреждения заявиться. Сначала надо встречу назначить. Я ждал, пока Исики договорится, тупо пялись перед собой. И прикидывая, сколько у меня свободного времени остается. И краем глаза заметил, что ко мне приближается знакомая фигура. Подошедшая Ремота подняла руку. «Хикигая, ты был в школьном совете в средней школе?» «Нет, конечно. Почему она не знает, если мы в одной средней школе учились?» Впрочем, если подумать, я и сам ничего из тогдашнего школьного совета не помню. Но с другой стороны, раз я их не помню, значит они не часть моей психологической травмы. Наверное, хорошие ребята. Даже как-то жалко стало, что я их забыл. А Ремота порылась в памяти и кивнула. «И верно. Но похоже тебе это все как-то привычно». «Вот уж нет. Хотя определённый опыт у меня все таки есть. После того, как я помогал подготавливать оба фестиваля. Так что моя терпимость к подобной работе определенно подросла». «Кстати, а почему ты тут помогаешь?» «Потому что попросили». «Угу». После некоторой паузы протянула ремонт и посмотрела на меня так, что мне стало немного неуютно. Я повернулся, уходя из-под этого взгляда. Но тут она задала мне совершенно возмутительный вопрос. «Ты что, со своей девушкой расстался?» «Ха? Что она такое несет? В ответ на мой непонимающий возглас Аримота посмотрела на Исики, разговаривавшую по телефону чуть в стороне. «Да я просто подумала, что именно потому ты и нацелился на Ироху». «Да что она такое несет? «Исики, конечно, красавица, но мне не по зубам. Да и сама она вряд ли пойдет в этом плане навстречу». «Да нет же». У меня и девушки-то никогда не было, так что расставаться просто не с кем. И почему я должен объяснять такие вещи девице, который когда-то признался? Что за дела? Издевательство сквозь время? Но все же, нравится мне, что я могу честно отвечать на такие вопросы. Будь это японская народная сказка, быть мне победителем. А нет, у меня же собаки нет, и водорослей тоже. Или они вообще из другой истории?